Преступный поезд В ночь с 11 на 12 декабря 1917 года вокзал небольшого французского городка Мадана, расположенного близ итальянской границы, кишел народом. То на перроне, то в залах ожидания вдруг как призраки появлялись пассажиры, до странности до жути, схожие между собой, та же унылая одежда того же убогого покроя, все на один лад. Многие казались больными. Кто сутулился, кто волочил ногу. Даже самые беспечные лица уродовала маска грязи и усталости. Только несколько ожидающих выглядели обычными людьми. Все эти тени, неразличимо тусклые, бродили по темным каменным плитам зала. Кто-то уселся прямо на пол, Резкий свет вокзальных фонарей лезвием лучей перерезал человеческие фигуры надвое. Одна половина тела черная, другая белая. Лица у одних как зияющий темный провал, у других неестественно светлые, как фонарь в мгле. И все-таки у них был счастливый вид. Сосед громко переговаривался с соседом, кто-то пел, даже самый убогий насвистывал. Эти счастливые несчастливцы были отпускниками, солдатами-отпускниками. Французские солдаты, отпущенные на несколько дней с Итальянского фронта после боев при Пиаде. Пиада. Ныне это слово уже утратило свою прежнюю силу, свой, так сказать, особый привкус. Ведь с тех пор прошло десять лет, а за десять лет многое испаряется из памяти народа. В ту пору слово «пиава» означало отчаянное, изнурительное напряжение всех сил. Ряды обезумевших солдат против рядов других солдат, которые были игрушкой в руках других рабовладельцев. Те солдаты, что были здесь, делали все то, что им приказано было делать. Они продвигались, потом располагались лагерем, потом снова продвигались, потом снова стреляли. Потом вся масса их бросалась в горнило боя и, расплавившись в его огне, заполняла образовавшиеся пустоты. Я не ошибусь, если скажу, что все они были самоубийцами, но не все они умерли. Однако армия, растаявшая наполовину, сдержала натиск врага, и теперь солдаты с удовольствием вспоминали все перипетии этого похода, и даже тешились своими воспоминаниями, как тешится ребенок новой куклой. Теперь они были далеко от Пиавы, на французской земле, и сюда до них уже не доходила парадная шумиха, для которой их героизм был лишь поводом. Они ждали теперь поезда на вокзале пограничного городка Моданы, где, впрочем, и сейчас, через десять лет, нельзя быть уверенным, что вдруг снова не увидишь передвижение военных эшелонов. И вот добродушно пыхтя подошел поезд, остановился на своих стальных рельсах, выстроился всем составом вдоль перрона, и солдаты бросились по вагонам, стараясь занять уголок поудобнее. Они, эти люди, уцелевшие на каторге войны, Вдруг становились свободными людьми, и образ родного очага возникал не только в их сердце, но и где-то в самом нутре. Их было пятьсот. Однако поезд не трогался. Машинист вместо того, чтобы сидеть у себя на паровозе, вышел на перрон и начал о чем-то горячо спорить. Он спорил с золотопогонным, бренчавшим медалями начальством с повелителями Моданского вокзала. Он позволил себе возражать. Он говорил, ехать невозможно. Слово «невозможно» оскорбило благородные души начальства. «Невозможно, невозможно, и это говорит француз! Неужели вы не знаете, вы, жалкий пораженец, что слово «невозможно» исключено из французского языка? Но машинист твердил, состав перегружен. Он объяснял господам офицерам, что этот маршрут — самый что ни на есть проклятый маршрут. Резкие повороты, крутые спуски. Он надеялся, что начальство, быть может, не знало обо всем этом. Пустишься по таким кручам, да еще с перегруженным составом, а потом не управишься с непокорной махи. Никто не требует, чтобы начальство было осведомлено обо всем на свете. Однако самые главные начальники — Отлично знали, каков рельеф пути. Головокружительные, как американские горы, и все время через Альпы. Но здесь уже затрагивался высший принцип. Воля начальствующих лиц, которая священна, и все доводы здравого смысла должны были отступить перед этим непровержимым доводом. Был отдан приказ отправить поезд. Низенький, закопченный человек, Напрасно размахивал руками. Напрасно он кричал, что уж, поверьте, паровоз вместе с вагонами рухнет прямо в пропасть. Начальники, отливающие золотом в свете вокзальных фонарей, заявили, что ехать все-таки придется. Соскучившиеся уже в вагонах отпускники высовывались из окон и сердито спрашивали, почему не едем. Разумный страх машиниста был столь велик, что он на отрез отказался вести состав. Начальствующий рица отдали приказ по форме ехать. Тогда машинист влез в свою кабинку, поезд дрогнул и медленно отошел от перрон. Но скоро в силу естественных законов его повлекло прямо под уклон, и в самом деле состав был слишком тяжелый, а паровоз недостаточно мощный, чтобы подчинить его своей воле. И пар и машинист оказались бессильны. Состав неудержимо влекло вперед. Это было как раз при спуске в Арскую долину, там, где железнодорожный путь зигзагами вьется по скалистому обрывистому берегу горного потока. Увлекаемые своей собственной тяжестью, вагоны сплошной линии бешено катились с горы. Машинист выпустил весь пар, но длинная членистая лента вагонов С каждой минутой убыстрял ход. Она рвалась вниз по наклонной плоскости, как экспресс, как курьерский поезд, и под конец понеслась, словно адское видение. Человеческая сила не могла уже остановить вереницу вагонов, которые неудержимо катились в бездну. Среди ужасающего грохота и густых клубов пара, ибо машинист тормозил, тормозил из последних сил, стальное чудовище уже... Неповиновавшееся руки человека неотвратимо влекло вперед пятьдесят тысяч килограммов металла и тридцать тысяч килограммов человеческой плоти, и, наконец, огонь охватил все его суставы. Отмечавшихся вихрем черных домиков сыпались искры, потом они запылали, и головокружительный кометой поезд пронесся мимо вокзала Сен-Мишель-де-Морьен. Те, кто был заперт в раскаленных до красностальных клетках, среди дымящегося дерева, тех, кого словно замуровала сверхъестественная скорость, пять сотен счастливцев, спавшихся от ужасов пьявы, поняли, наконец, что означает эта скачка смерти. Кулаками вышибали пошибали дверцы, на них вжимала обратно вихрем разгона. Многие все-таки выскочили прямо в ночь и бездну. Все до одного они погибли, и бесконечной гирляндой тянулись их искромсанные трупы вплоть до того места на склоне горы, где с математической точностью должно было исчерпать себя бедствие. Этим местом и оказался крутой поворот, ведущий к железнодорожному мосту неподалеку от станции Сен-Мишель. Взвихренный куб, метеор, начиненный человеческой плотью, как выпущенный из пушки снаряд, сделал поворот и уткнулся в землю. Паровоз рухнул на бок. Один за другим наталкивались на него вагоны и, подскакивая на камнях, скатывались в бездну, и так висели от парапета моста до самого дна пропасти. Весь поезд чудовищно вздыбился, эту пирамиду. Мгновенно построившуюся из обломков вагонов охватило пламя, и она запылала, как гигантский костер. Костер вскоре угас. Позже из подпылающих в ночи обломков было извлечено полтора раненых, Многие из них получили тяжелые увечья. А все остальные превратились в обуглившиеся трупы, трупы 350 солдат которые с веселым сердцем ехали домой хоть немного отдохнуть перед тем, как снова вернуться к своей проклятой судьбе. Ужасающие подробности происшествия в Сен-Мишель-де-Морьен были на следующий день опубликованы в газетах. Ими зачитывались добрые граждане, которые мирно сидели у камилька, ногам тепло, на сердце спокойно, пусть где-то там идет война, с той же безмятежной и душой и телом, как те главные начальники, что приказали машинисту пробаться в путь. Впрочем, этим последним никто не осмелился докучать расспросами, и многие из них со временем получили крупные чины и повышения. А мы, которые называем вещи своими именами, мы не смеем забывать об этом происшествии.